Глава шестая. «Приведи меня в корпус, где проходила регистрация, Игорь Иванович протянул мой ваучер и стал ждать, что ему скажут. Одноместный эконом номер ему не понравился. Еще больше ему не понравилось, что его подчиненная не включила мне в путевку питания. Получив ключ от номера, он убрал его к себе в карман, снова взял мой чемодан и вышел из корпуса. «А?» – хотела задать вопрос, но захлопнула рот – так как босс полез в карман легких брюк и достал телефон. Дальше у него состоялся очень серьезный телефонный разговор. Звонил он своему безопаснику, который должен был отстранить от работы Галину на время отсутствия начальника, проверить людей, которые работали с женщиной, тщательно проверить кабинет его дизайнера на наличие гадостей, пакостей и иных устройств, Я вообще вжала голову в плечи и старалась не оттенять. Дальше было дано распоряжение снять с бухгалтерии все надбавки, перевести их мне на счет, потому что за допущение грубой ошибки и неповиновение воли начальника он всех будет наказывать рублем. Почему было принято решение перевести надбавки мне? Да потому что должны были снять нормальный номер с питанием, как и купить нормальные билеты на самолет. Сэкономили? Значит, выписанные боссом средства потратили на себя. А если так, то такие люди в фирме ему не нужны. Пока мужчина отдавал указания, развил немыслимую скорость. Мне пришлось бежать за ним в припрыжку, но я все равно отставала. Игорь Иванович это заметил, затормозил и посмотрел на меня с какой-то нежной улыбкой, хотя при этом ругаться продолжал. Я же мельком осмотрела территорию, по которой мы шли, и пришла к выводу, что тут много свободного места. Очень пусто. Но эти мысли я потом выскажу вслух. Сейчас лезть не буду. Тем временем мы пришли к другому корпусу. Поднялись на лифте на пятый этаж. Ага, на этаже всего четыре номера, один из которых начальник и открыл. «Будем жить вместе» остановил он, когда я прошла в просторный коридор. «Комнат у меня две. Места хватит всем». «А так можно?» – уточнила я. «А мне плевать», – совершенно спокойно заявил Игорь Иванович. «Через два часа ужин. Успею искупаться», – радостно сообщила и уточнила, где буду спать. «Мне выделили комнату. Сам мужчина разместился в гостиной». Быстро приняв душ и пробежав в комнату мимо начальника, который деликатно отвернулся, я сняла безразмерный халат и принялась сушить голову, одеваясь на ужин. Сначала схватила шорты, потом юбку. В итоге достала сарафан, заколола свои зеленые волосы, чтобы они сильно в глаза не бросались, и вышла счастливая и довольная к начальнику. Он осмотрел меня с ног до головы, «Подошел максимально близко, снял заколку и расправил мои волосы». «Новый эксперимент?» – уточнил Игорь Иванович. «Неудачный», – пробормотала я. «Кто бы сомневался?» – усмехнулся он. «Какой цвет должен был быть?» «Синий», – призналась я. «С зеленым вам, Мария, намного лучше». «Я даже голову задрала, чтобы проверить, смеется надо мной начальник или нет». И ведь нет, он искренне считал, что с зелеными прядями мне значительно лучше. «Спасибо», – ошарашенно пробормотала я. До ужина было еще немного времени, поэтому начальник предложил прогуляться по уже готовой территории небольшого городка, который был предназначен для отдыха. Необходимо было обменяться мнением, потом подумать, какие плюсы и минусы имелись. Как оказалось, строительство новых трехэтажных домов, которые будут стоять ближе к морю, идет полным ходом. Нам предстоит облагородить территорию и внести некоторые изменения в готовый проект. Вот я бы много изменений внесла, если уж говорить на честность. Игорь Иванович, проговорила я, ну грустно же здесь, в чем именно грусть выражается уточнил мужчина, идя неспешно рядом со мной. «Дома построены в стиле невысоких домов от 4 до пяти этажей. У каждого свой подъезд. Везде имеются названия улицы и номера домов, словно ты попал в небольшой город. Но...» Дальше я стала акцентировать внимание на том, что так называемая придомовая территория скудна в использовании. Один двор пуст, Во втором располагается столовая и площадка для детей до 4 лет. Следующий двор пуст. Много пустого места, которое можно было использовать по назначению. Потом таких кварталов у заказчика было три. Соединялись они исключительно пешеходным переходом и пунктом проверки. При этом бассейн имелся в первом квартале. Огромная столовая, которой пользовались те, кто купил билеты с питанием, во втором квартале. А вот магазинчики с сувенирами, местом для вечерних развлечений с аниматорами, вообще в третьем. Почему нельзя было сделать чуть больше бассейнов, чтобы не ходить из одного места в другое? Почему имеется всего два ресторана, в то время как людей намного больше? Ну и потом, лавочки есть только у подъездов. Минимальное количество инсталляций и зон для фотографирования «Всего три хороших детских площадки, которые были забиты детьми». «Полностью поддерживаю», — ответил начальник. «Я был немного в другом отеле. Так вот там...» «Дальше мне поведали об искусственном прудике с рыбками и утками. Из этого пруда шла речка, которая разделяла городок на две половинки. Вдоль берега тянулись разного вида кафешки». Были мостики, по которым с удовольствием спускались и поднимались отдыхающие. Ресторанов, где проходили завтраки, обеды и ужины по системе шведского стола, было три. Помещались все желающие, в том числе и на улице, если позволяла погода. А для пасмурного, но теплого времени года даже придумали зону с хорошими добротными навесами. У каждого дома была небольшая детская площадка – место, где родители могли бы подождать своих детей. Но на два четырёхэтажных дома шел свой бассейн. Можно ли представить, сколько их было на территории отеля? Вечером в самом центре этого квартала была настоящая программа для детей и взрослых с песнями, танцами и конкурсами. И что хочу сказать, завершались они в очень хорошее время, как раз под программу «Спокойной ночи, малыши». И дети вовремя спать идут, и с улицы не доносятся вопли музыки. И родители потом могли выйти в рестораны, которых было много. При этом кухня радовала своим разнообразием. Я внимательно слушала и кивала, потому что отчетливо представляла эту картину. «Потом обязательно там тоже отдохнем», — вдруг произнес босс, смотря куда-то перед собой. «Рассказа недостаточно». Надо увидеть своими глазами. Только заказывать билеты в дорогу, как и номер. Я буду самостоятельно». Тем временем мы прошли один из кварталов, который был связан со спортом. Да, тут был и футбольный стадион, и баскетбольная площадка, и волейбольное поле. Рядом располагалось какое-то здание, где на данный момент проходило мероприятие, но явно не спортивного характера, Девушки в вечерних платьях брали со стола напитки, о чем-то разговаривали, объединившись в группы. Хм, прикольно. А еще нам попалась команда женщин, которые шли с тренировки. Судя по всему, они занимались йогой или пилатесом. Но что меня удивило, так это возраст. Им было далеко за шестьдесят. Вот это досуг на пенсии. Я тоже так хочу. В ресторан, где сегодня все кушали, выстроилась довольно приличная очередь. Босс намеревался уйти в другое место. Я же уговорила его потерпеть. Интересно же. Нам потом доводы свои на бумаге излагать. А как мы это будем делать, если не знаем всей системы изнутри? В итоге мы за пять минут продвинулись до входа. Босс прошел в зал по браслету, мне же оплатил питание. Ну? «Уточнил он. Куда сядем?» «Мест нет». «Что-то не оптимистично как-то, Игорь Иванович. Сейчас найдем». Встав как полководец, я внимательно осмотрела столы и, подхватив босса за руку, потащила его вглубь ресторана. Люди сновали то в одну сторону, то в другую. Орали дети. Много детей. Лично меня такой шум не напрягал нисколько, чего не скажешь о начальнике». Он словно растерялся. Подойдя к нужному столу, я улыбнулась. «Здравствуйте! Разрешите вам составить компанию?» Супружеская пара улыбнулась в ответ и пригласила за свой столик. «Тебе удается ладить с людьми!» – пробормотал начальник, пока я лавировала между посетителями и шла в разведку за едой. «Чушь!» – отмахнулась я. «На работе меня не любят». «Не все!» – не согласился начальник а потом решил внести некоторые уточнения. «Мне вот с тобой общаться очень хорошо». «Так кто ж начальник?» Подняла указательный палец вверх. «Вам, Игорь Иванович, нужно со всеми хорошо общаться, иначе коллектив развалится». «Давай уже разговаривать не на официальном тоне и без отчества. Мы в отпуске». «На работе», – не согласилась я. «Хорошо». «Мы приехали в отпуск по рабочим вопросам, но я как начальник требую, чтобы тут меня в неформальных обстановках называли по имени». Он даже ногой топнул. «Боюсь, боюсь». «Хорошо, хорошо», – поспешно согласилась я, найдя и еду, и то, что буду кушать. Когда мы сели за стол и приступили к ужину, босс внимательно осматривался на людей, делая какие-то свои выводы в голове, Что-то мне подсказывает, что завтра нас тут не будет. Мужчина выберет место более тихое и лаконичное. В чем то я его даже понимала. Например, мне было очень неприятно видеть, как люди тащат к столу тарелки, на которых горкой лежат готовые блюда. Из этого изобилия они в лучшем случае съедят лишь половину. Так почему бы не взять именно того, что тебе хочется, в том количестве, в котором можется? Или вот, картина маслом. Женщина кормит годовалого ребенка, следит за четырехлеткой и пытается поесть сама. Конечно же, не успевает. Сначала начинает вскакивать младший, потом старший. Буквально на бегу она допивает чай, а муж, сидящий рядом, неспешно доедает арбуз и с взглядом ценителя прекрасного допивает сок. «Мне в такие моменты так обидно становится. Ты же поел, тебе дали такую возможность. Ну возьми, деток, на себя. Пусть твоя жена просто покушает вдоволь». А вот еще. Два человека пришли в столовую и заняли стол. Но заняли они его не друг напротив друга, чтобы кому-то еще места хватило, а сели по диагонали, чтобы занять стол полностью». Еще и сумки свои поставили на свободное кресло. Кормили хорошо. Тут мне придраться было не к чему. Да и как человек небалованный, я вполне обошлась свежими овощами, макаронами и двумя котлетами в подливе. Взяла себе какао и кусочек арбуза, который тоже был очень вкусным. Босс, кстати, тоже кушался с аппетитом. А вот через стол от нас сидели молодые люди, которые хаили еду и возмущались, что нет вкусных салатов. «Угу. Наверное, для того, чтобы они быстрее испортились, и весь квартал свалился с болями в животе». «Выйдя из ресторана, начальник хотел было отвезти меня к морю, но потом увидел мой сонный замученный вид, вспомнил, сколько времени я ехала на поезде. Спать!» – велел он. «Очень хочется», – согласно кивнула я. Мне такие попутчики достались. Такой вагон. М -м -м. Пока шли в номер, я с удовольствием поделилась своими приключениями. Общалась с начальником, как со старым другом. Ничего от него не утаила. Но вот по имени назвать так и не смогла. В такие моменты язык к нюбу прикреплялся и словно отсыхал. В номере я успела позвонить родителям. Сказала, что доехала, не стала уточнять как. Пообещала завтра заснять море и набрать камней для маминого сада на подоконнике. Только после этого пожелала боссу спокойной ночи и благополучно упала на кровать. Мне казалось, что меня до сих пор немного подкачивало, словно я еще еду в поезде. Очень странное и немного неприятное ощущение, но уснула довольно быстро. Сквозь сон слышала шум, который доносился с улицы. Кажется, еще в самом начале моего отдыха началась программа для детей и взрослых. И это около девяти часов вечера. Потом гоняли машины, мотоциклы. Честно, хотелось закрыть окно, но было лень просто подняться на ноги. А потом стало значительно тише, а потом еще и уютно. Как будто меня укрыли в коконе, который защищал. Так бы и спала всю ночь.